как сейчас в зоологическом саду дети катаются на пони. Вспоминаю прозрачную тень самолета на траве, человеческую фигуру на тени, отчетливую, скорченную между двумя плоскостями, запах касторки и шумную толпу. После полета зрители возвращались довольные и гордые. На полетах играл оркестр, вероятно, гвардейский, короткие и визгливые флейты и отрывистые барабаны. оркестр возвращался в город с музыкой толпа шла впереди мысли людей были раздуты и подняты звуками флейт и сознанием того, что человек уже летает шли тесной толпой поворачивая назад извозчиков и собственные экипажи которые приезжали за привилегированными зрителями толпа шла через острова через мосты По улицам, по сторонам которых за заборами, толпами стояли качны капусты на огородах. Толпа, готовая прокинуть, топтать и толкаться, шла во всю ширину улицы от забора к забору. Пришла полиция разгонять. Разогнать удалось только тогда, когда приказали замолчать оркестру, и музыка прекратилась. Почему же надо было разгонять толпу? Беспорядок? Пятый год прошёл совсем недавно. Ещё недавно городовые на перекрёстках стали подое и не с шашкой, а с ружьём. Александр Блок писал матери своей 24 апреля 1910 года. В полётах людей даже неудачных есть что-то древнее и суждённое человечеству, следовательно, высокое. Автомобиль появился тише. Существует в хроники картина, в которой сняты первые автогонки между Москвой и каким-то южным городом. Шоссе, как шоссе, и на нём стоят как будто сегодняшние берёзы. Май, листья мелкие. Едут телеги мало изменившиеся. В телегах прижены уже не совсем сегодняшние лошади с дугами. Выходит на край шоссе старик с большой негустой и плоской бородой. всегдашний толстой. Он под поясом, пальто на спине горбится, на голове картуз он такой, как надо. Мимо едут довольно высокие, но очень короткие машины с прямо поставленными рулями. Машут люди с машин, переживая скорость. Машут руками толстому, и тот в ответ им вежливо коротко машет рукой. Никто из них не знал, что завтра они будут далёким прошлым, а он нет. Сказано в одной старой книге: "Вы говорите, время идёт. Безумцы. Это вы проходите. Техника летит вперёд, проходя из старее в естественный, но невераят" Гимназия Шаповаленко, что была на Каменно-Островском. Николай Петрович Шаповаленко, ученик академика Павлова, физиолог-экспериментатор, стал лечащим врачом, специалистом по хворям младенцев. Какой-то влиятельный человек, у которого вылечен был младенец, оказал доктору протекцию. Были тогда частные гимназии и реальные училища с правами – Таки учебные заведения сами экзаменовали учеников и выдавали им полноправные аттестаты. Врачам дарили странные вещи: портсигары перламутровые, старинную бронзу, такую, какую нельзя продать, картины плохих художников и иногда бронзовую пепельницу. Наша гимназия была такой бронзовой пепельницей, подарком влиятельного пациента или пациентки. Мы в этой пепельнице лежали окурками. Гимназия вся была наполнена исключенными, а вспоминаю я о ней, когда она обратилась в мираж с нежностью. Доктор Шаповаленко ходил в черном, измятом и испухленном сюртуке. Он смотрел на нас невнимательно, как человек, торгующий уцененным товаром, и проницательно, как ученик гениального физиолога. Он имел свои педагогические теории. До пяти лет, — говорил он, — ребенка ничему не учат, и за это время он и устанавливает те навыки, которыми живет всю жизнь. Конечно, физиолог в гимназии скучал, но понимал, почему вот этот мальчик улыбается, у него неразвитые задерживающие центры, а этот шумит, потому что недавно выздоровел.